Август 7. Сдержанность во всем подобна плотине, накапливающей воду для полезной работы. Даже безудержные духовные пылания прежде времени сжигают телесную оболочку. И именно огонь, обузданный, сдержанный и подчиненный тем воле будет энергией, могущей быть использованной по усмотрению и желанию его обладателя. Энергии мыслей, эмоции и чувств человека, не будучи контролируемы и управляемыми его волей, исчерпывают свою силу сами по себе, бесцельно и бесполезно, часто разрушая нервную систему и здоровье человека. Сдержанность определяем как накопителя агни. Отшельники, дававшие обет молчания, знали чудодейственную силу сдержанности. В улыбке, словах, жестах, движениях, мыслях, эмоциях, чувствах во всем уявляется сдержанность йога. Сдержанность эмоций настолько необычна, что люди начинают ощущать в присутствии владеющего своими чувствами человека какое-то беспокойство, неловкость и даже страх. Они чувствуют собранную силу огня, и эта необычность тревожит. Обыватели не дают себе отчета в том, насколько необходима эта сдержанность и умение владеть собой. Человек не сдержанный подобен паровой машине с открытыми клапанами, через которые бесполезно уходит пар. Не может такая машина дать полезной работы. Утечка энергии слишком велика. Не донести воды в дырявом сосуде. Накопление И конденсация агни и мер требует особых. И можно порадоваться тому, что неприходящие, невременные труды потраченные на утверждение в себе кристаллов коагулированного огня. В этом смысле значение сдержанности велико, ибо сдержанность, применяемая в жизни, позволяет увеличивать запас агни и собирать элементы бессмертия в микрокосме человека. Сдержанность и спокойствие, качества, близкие друг к другу по природе, кульминирует и венчает их равновесие. Через сдержанность и спокойствие приходят к равновесию, этому высшему качеству духа. Каждое усилие в этом направлении плодоносно. Даже мысли полезны на них, ибо когда-то и где-то равновесие духа достигнуто будет стремящимся к свету. Люди копят деньги и собирают вещи с тем, чтобы рано или поздно с ними расстаться, как, впрочем, и со всем остальным, чем владеют. Но собиратель кристаллов огня и накопитель огни собирает нетленные ценности духа, которые неотъемлемы и вечны и нужны во всех мирах. Так поступая, мудро проводит он более длинную линию, которая уменьшает и умеряет значение ограниченных линий земной жизни. Для навсегда нужны накопления эти, ибо они остаются навечно собладателем их.